Глава 25 Эльфреш Элфреш целых 15 минут размахивал руками и выкрикивал ругательства, от которых у меня уши сворачивались в трубочку. «И почему именно сюда?» Ноздри мага раздулись так широко, казалось, из них вот-вот повалит пар, как у закипающего чайника. «Почему именно ко мне?» «А действительно, почему?» Интуиция подсказала, что Элфрэшу можно доверять. У меня ведь в городе больше никого не было. Никогда еще не ощущала себя такой одинокой, ненужной. От этого чувства у меня на душе скреблись кошки и хотелось выть. «Больше некуда!» — буркнула я, потупив взгляд. Я была вся мокрой от зелий, которые свалились на меня. Волосы пропитались какой-то дурно пахнущей дрянью. «Ох, надеюсь, лыса, я не останусь». «Больше некуда!» Не прекращая яростной жестикуляции, вскрикнул маг. «А как же твои друзья? Как же дрискол? У вас вроде шуры-муры, разве нет?» К щекам прилила краска, но я тут же помотала головой, чтобы отогнать от себя мысли об вышеупомянутом лорде. «Я там не могу появиться!» И, глубоко вздохнув, рассказала все, что случилось после того, как Элфреш снял с меня метку. Маг мрачно посмотрел на погром, учиненный мной, и, фыркая, принялся лихорадочно мерить шагами комнатушку. Время от времени его взгляд падал на меня. Такой тяжелый и колкий, что я невольно вжала голову в плечи. Ну вот, молодец. Доставила проблем совершенно постороннему человеку, а если он меня сдаст. Тут вовремя вспомнились документы флота. Один из них был как раз у меня. Вот. Полазив по карманам, достала бумаги на имел e Фреша. Что это? Мужчина недовольно скривился и резким движением вытянул документы. Стащила из сундука флота. Хоть его уже и нет в живых, я подумала, что они могут тебе понадобиться. Очень хотелось сгладить нервную обстановку, которую создала. Я не знала, важны ли они, но попытаться стоило. Надеюсь, что-то ценное? Я неуверенно шагнула вперед. Мне очень неловко твои зелья. У меня в кармане, конечно, еще лежал мешочек с драгоценностями, но его пока не хотелось использовать. Пригодится для чего-то другого. Да... Лицо Элфрэша, наконец, просияло и смягчилось. «Ты умеешь удивлять!» «Но какой у тебя план? Что предпримешь дальше?» Вот тут я не знала, что сказать, так как плана у меня никакого не было. Артефакт у меня, ну что с ним делать? Король хотел уничтожить его. Я показала элфрешу амулет в форме солнца. «Может, начать с этого? Не будет артефакта, не будет проблем. До него никто больше не доберется». Мужчина задумчиво хмыкнул и, постучав по подбородку указательным пальцем, произнес «Уничтожить его всегда успеем. Меня больше интересует ваша встреча с лордом». Я пожала плечами. Что его так удивило? Не понимаю. Элфреш закатил глаза, будто я упускаю какую-то очень важную деталь. По уверениям твоего друга, лорд Дастин является доверенным лицом. Но кого? Думаешь, за этим стоит кто-то посерьезнее? Не думаю. Уверен в этом. Уголки губ мага опустились. Такие дела в одиночку не проворачиваются. Сама по суде. Он убрал охрану, отравил еду на балу, чтобы посеять панику. Полагаешь, это дело рук одного лорда Дастина? Нет. Есть еще кто-то, и он куда могущественнее лорда. Будут предположения на этот счет? Ты ведь была во дворце. Мужчина прильнул спиной к свободной от пола к стене. Не заметила ничего подозрительного. Я постаралась напрячь память, но в голову ничего не приходило. «Плохо. Может быть, решение пришло само собой. Еще раз наведаться во дворец?» «И как ты себе это представляешь?» Макс скептически склонил голову. «Сама же сказала, что не можешь вернуться туда». «А если я?» «Буду вовсе не я». Мысли лихорадочно забегали у меня в голове. Через пару минут план сформировался окончательно. Было опасно и не было гарантии, что получится, но если за лордом Дастином стоит еще кто-то, Артур до сих пор под угрозой. В прошлый раз Тома до него не добрался, однако это не означает, что Артур теперь в безопасности. К тому же, и я сказал это только самой себе, мне до ужаса, до мурашек на теле хотелось увидеть Дрескола. Время тянулось медленно, как густая патока, и сливалось в одно единое мгновение. За два прошедших дня арестовали, пожалуй, всех, до кого смогли добраться. Королевская гвардия во главе с тайной полицией разошлась не на шутку. Однако никаких слухов о задержании лорда Дастина слышно не было, и это означало лишь одно — он все еще на свободе. Элфреш покинул свой закуток в харчевне, и, собрав остатки зелий, мы на время обосновались в небольшом домике в тихом квартале далеко от центра. У Мага были кое-какие связи на королевской кухне, и меня согласились взять на работу. Но для этого пришлось сдать на лапу, так что волей-неволей, а мешочек с драгоценностями я все таки расчехлила. «Да...» — выдохнул Элфреш во время нашего общего незамысловатого завтрака. «И как так случилось, что ты...» «Превратилась в самую разыскиваемую женщину во всем Эшфоре?» — закончила я замага. «Меня действительно искали все. Гвардейцы короля, члены гильдии. Кто-то очень добрый напел им, что флот умер именно от моей руки. А еще меня разыскивали люди лорда Дастина, суровые бородачи в черных, как смоль одеждах. Я пожала плечами. Наверное, потому что сунула нос не в свое дело». Я усмехнулась, выпила остатки чая, встала и подошла к небольшому зеркалу, которое висело на входной двери. В отражении на меня смотрела невысокая, бледнолицая девушка с выгоревшими на солнце волосами. Совсем дурнушкой я не была, но и красивой меня назвать было сложно. Так, ни рыба, ни мясо. Ничем не примечательная внешность, которая в памяти людей не отпечатывается. Никаких особых примет. Выйди, и легко затеряешься в толпе. Таких лиц на улице сотни. «Не забудь заклинание, которым я тебя обучил», — беспокойно проговорил Эл Фреш. «Только не колдую всех на глазах. Среди слуг магов нет, так что осторожно». Я кивнула, заклинание помнила. Они у меня все от зубов отскакивали. Боевыми, конечно, не были. Элфрэш сказал, что в случае чего мне и огненной сферы хватит. Сейчас в моем вооружении был полок тишины и заклинание сна. Не самые легкие заклинания, но самые необходимые, если нужно, будет проследить за тем же лордом Дастином, например. То, что этот тип все еще во дворце, Элфреш рассказал мне во время завтрака. Ну что ж... Я наполнила лёгкие воздухом, еще раз взглянула на себя в зеркало и вышла из дома. На улице было жарко, лето в самом разгаре, Разгорячённый воздух, на небе не облачко, но, несмотря на это, мне было ужасно холодно. Колки, иглы, ледяных мурашек пронзали тело, и чем ближе я подходила к дворцу, тем больше меня знобило. Интересно, он узнает меня, почувствует, что за этим незрачным личиком скрываюсь я. То и дело проносилось у меня в голове. Казалось, что я ни о чем другом думать не могу. Перед глазами то и дело всплывал сокрушенный образ Артура. Его взгляд в тот момент, когда я передала артефакт Томе. «Предала». «Документы, пожалуйста». Возле ворот меня встретил стражник. Я быстро достала бумаги с разрешением на работу и отдала их на проверку. «Кухни располагаются чуть ниже, прямо и налево». Пробасил мужчина, как только удостоверился, что с документами все хорошо. Поблагодарив и засунув бумаги обратно в карман неказистого платья, направилась к отдельно стоящему зданию. Пройдя сад и окно знакомой комнаты, оказалось там, где нужно. Вот только сейчас на кухне даже яблоко негде было упасть. Так много народу. Все мельтешили перед глазами, бегали с подносами, тарелками, чашками. «Эй, новенькая!» Со спины ко мне подлетел упитанный мужичок в смешной, белой широкополой шляпе. «Ты ведь та девушка, за которую просил маг?» «Какую работу дадите?» Кивнув, пролепетала я, чтобы показать, что я не лентяйка. Мужчина задумчиво похлопал себя по подбородку, «На кухне сейчас и без тебя не протолкнуться. Пойдешь на уборку с...» Мужчина покрутил головой туда-сюда с... Снова поворот с... «Агнес! Агнес!» Во все горло крикнул он. «У меня чуть уши не заложило». Через минуту-другую к нам подбежала та самая девушка, которая не несмело рвалась в комнату, когда Артур звал меня замуж. Агнес не так давно лишилась своей напарницы. Девушка печально опустила голову. Видимо, потеря напарницы была для нее тяжелой утратой. «Так что будете пока работать вдвоем, она все объяснит». Мы обе механически кивнули и быстро вышли из кухни. Еда! мужчина остановил нас, когда мы уже были у входа. Держитесь подальше от Милорда Дрискола, а то после произошедшего он сам не свой. Как бы не попал от него». Я тут же побледнела, а к горлу подступил тугой неприятный комок. Внутри бушевало два противоречивых чувства. С одной стороны, хотелось до безумия увидеть Артура. С другой... С другой я понимала, что мне в самом деле лучше держаться от него подальше.